Глава седьмая Сегодня я узнала, что мужчина, которого я ударила в ночном клубе, — мой новый босс. Вы дрались вчера в клубе, Женя? Да, это вышло случайно, правда, он принял меня за мальчишку, и... Вас это за дело? То, что он принял вас за мальчика? Нет, нет, за дело то, что он отправил купить меня выпивку ему и моей подруге в достаточно грубой форме. Из-за этого его ударили. Нет. Я, если честно, сейчас даже точно сказать не могу, за что. Вы жалеете о своём поступке? Нет. Наверное, это ужасно звучит, но я не жалею. После этого что-то мелькнуло в его глазах, изменилось. И мне кажется, он теперь всё время на меня по-другому смотрит. По-другому? И что изменилось? Как бы вы одним словом обозначили эту эмоцию? Хмм. Одним не могу. Наверное, желание понять. Вам это льстит, Жень? Да. <звук> Эй, Жек, не спи. Голости мафия врывается в моё сознание, даже сквозь шум музыки в наушниках. И я выдёргиваю капельки из ушей, поворачиваясь к нему. И не думала, Отвечаю я, ощущая, как моя искренняя улыбка становится напряжённой, когда я обнаруживаю, что тем заглянул ко мне в ячейку не один. Медленно сажусь правильно, потому что до этого я залезла в своё любимое кресло, которое притащил Ромко на обеде с ногами, и киваю Дамиру, хмуро взирающему на меня. Сначала на меня, а потом на открытую пачку чипсов около моей клавиатуры и бумажный стаканчик кофе. Мне хочется рявкнуть, что я просто не успела пообедать из-за этого чёртового стола. А так я, конечно, в курсе, что не принято в таких компаниях хрустеть за рабочим столом. Но я не собираюсь оправдываться. Евгения, не хотелось бы вас учить, занудным голосом начинает Дамир, а я упрямо поджимаю губы и выпрямляю спину. Просто попросите ребят показать вам, где у нас кухонный уголок. если сами не нашли. На этом Киреев отворачивается от меня, демонстрируя, что разговор окончен. А я в который раз ощущаю, как у меня начинает гореть лицо. Сейчас на вопрос, почему я не жалею, что ударила его, я бы ответила Елене Леонидовне точно по-другому. Тимофей до завтра. Дамир показательно тепло улыбается моему непосредственному шефу. и энергично жмёт ему руку. До завтра, Домитр Игранович, кивает Тим, и Киреев уходит, так больше и не взглянув на меня. На прощание я уже даже не претендую. Злопамятный грубиян. Ну что, подписали? обращаюсь к Тимохе, запуская руку в пакет с чипсами. Да, отлично всё, кивает Райкин и недовольно морщится, смотря на меня. Что тут реально за свинарник устроила, Жэк? У тебя даже на щеке крошки. А, правда? Чёрт. Стряхиваю предательские чипсы с лица. А я и думаю, что он так смотрит на меня. Да, мне показалось, что сейчас взглядом подожжёт, и ты задымишься, смеётся Тим, опираясь задницей о край стола. Ну что? Всё установила, разобралась? Да, уже час сижу бездельничаю. Вообще заняться нечем, вздыхаю я. То хоть с Ромкой можно было потрещать, а он на совещание какое-то пошёл. Может, поговоришь с Кирефовым, чтобы у меня был свободный график, а? Давай позже, отмахивается Тимофей и устанавливает на мой стол свой ноут. А потом ворует у отсутствующего Ромы стул. Только начали работать. Там по ходу разберёмся, как удобнее будет, да? Ладно. Ну что, давай начинать? Мне к системе надо подключаться. Тим уже запускает свой ноут в предвкушении, потирая руки. Я тоже активизируюсь. Наконец-то начинается наша непосредственная работа. Чем быстрее закончим, тем лучше. Неделю спустя. Может, всё-таки пойдём, а? Завтра доделаешь. Ромко опирается плечом о тонкую офисную перегородку. И вертит ключи от кабинета между пальцев. Не доверяешь, кивая на связку в его руке, улыбаясь. Боюсь, забудешь сдать опять, закатывает на это глаза злобин, а мне потом от охранников выслушивать. Обещаю, сдам. Ладно. И ключи с металлическим грохотом падают мне на стол. Поверю в последний раз. Снова до ночи сидеть будешь. Тем только выслал всё, вздыхаю я, разминая шею. Но надеюсь, не до ночи. Мне ещё бокс в 9. Ясно. Хмыкает Ромка, пятясь из нашей общей ячейки. Завтра, значит, к обеду ждать. Ну всё, Жек, давай, пока. Не засиживайся. Ага, пока, пока. Ромкины удаляющиеся шаги глухо разносятся по опустевшему open space'у. Щёлкнет выключатель. оставляя неоновый свет ламп только над моей головой. Хлопает дверь и становится тихо-тихо. Только мерное жужжание моего компьютера и серверов в углу разбавляют эту гулкую густую тишину. Я с наслаждением потягиваюсь в кресле и встаю, чтобы купить себе кофе в автомате в коридоре. Обожаю оставаться одна. Это какая-то совсем особенная рабочая атмосфера. Здание после шести словно засыпает, и собственные мысли слышатся четче. А то, что на все четыре этажа остались только я и пара охранников на первом, странно будоражит нервы. Работать в ОАО РЗК оказалось не так и ужасно, как поначалу я себе представляла. Во-первых, вопрос с моим рабочим графиком решился уже на третий день. Благодаря адекватности и человечности Алексея Борисовича, начальника IT-отдела. Дело в том, что Тимофей верный себе и своему совиному образу жизни садился за программу строго после 15.00, а то и позже. Пару раз он приехал в офис, остальное время мы с ним трудились через удалёнку. Но всегда это было ближе к концу рабочего дня. А ещё иногда Тем офиу необходимо было участие Романа, а так как у Ромы рабочий день строго до 18:00, его он привлекал первым, а я оставалась на закуску, то есть подключалась тогда, когда все нормальные люди уже собирались домой. Учитывая, что по требованию господина Киреева являлась я строго к 9, это, конечно, было несправедливо. И Алексей Борисович на третий день поинтересовавшись, правда ли, что вчера я опять ушла из офиса в девятом часу, разрешил приходить попозже. Что думал по этому поводу сам Дамир Тигранович, я была без понятия, потому что после первого дня я его практически не видела. Два неловких пересечения в лифте с дежурным вопросом с его стороны, как продвигается проект Дубина, и моим не менее дежурным ответом, что «Я думала, Тимофей вам доложил, И, в общем-то, всё. Ещё один раз мы столкнулись на парковке. Но Киреев был так увлечён сажанием в свой седан профессионалки Элины, что меня, кажется, даже не заметил. Я решила не здороваться с этой чудесной парочкой и быстрее прошмыгнула в офисное здание. Хотя, конечно, очень хотелось узнать, куда это после работы начальники возят своих губастых секретаж. Не спит он с ней, конечно. Впрочем, мне было глубоко плевать. И то, что я, забежав в фойе оо рзк, остановилась за зеркальными дверями, из-за которых с улицы невозможно было разглядеть, что внутри, и незамеченная, проводила взглядом машину Дамира до, до самого поворота, ровным счётом ничего не значило. Просто. Просто когда ты знакомишься с человеком, таким странным способом, а потом ещё более неожиданно, встречая его на следующий день, невольно начинаешь обращать на него слишком много внимания, может даже верить в некую связь. Если бы я была фаталисткой, то, но я не она. Работа над проектом потихоньку продвигалась, и я начинала верить, что за месяц мы действительно всё успеем. Сотрудники в IT отделе мне нравились. С Ромкой даже успели сложиться вполне приятельские, комфортные отношения. С несчастным занудой Владом тоже, хоть от его рассказов меня, как и в самый первый раз, дико клонило в сон. Премия, если мы не опалашаем, мне светила просто огромная. Я уже присматривала билеты на Бали и сёрф-лагерь. Давно мечтала научиться, а себя, как известно, Нужно радовать. Правда, мама умоляла приехать на день рождения к отцу в Новороссийск через месяц. Но я пока не хотела появляться в этом городе. Да и с папой мы виделись перед Новым годом, во время его командировки в Питер. Поставив двойной эспрессо рядом с клавиатурой, я открываю то, что прислал на обработку Тимофей, и не могу удержать протяжный страдальческий стон. Кошусь на часы в углу монитора и стону еще раз. Твою мать! Почти семь вечера, а тут работы часа на три. Плакал мой бог с кровавыми слезами. Третий стон вырывается из меня, когда я беспомощно кашусь на спортивную сумку, сиротливо ютящуюся в углу офисной ячейки. Не хочется пропускать тренировку. Так, ладно. Что успею до половины девятого, сделаю и побегу. Остальное утром. Раньше двенадцати Тимка все равно проверять не будет. Решив так, засовываю капельки наушников в уши, включаю Би-2 и приступаю к работе.